Послесловие Эта книга не о смерти, хотя, конечно, смерть присутствует на этих страницах. Неизбежная реальность, которая всегда прячется за кулисами каждого диагноза, каждого врачебного решения. Даже если больному имплантируют ИЖС, его все равно ждет смерть. Несмотря на респираторы и ИВЛ, несмотря на экстракорпоральную мембранную оксигенацию, профилактику инфекции при муковисцидозе, трансплантацию органов и дефибрилляцию, конечный исход всегда один. Но эта книга все-таки о жизни. Эта книга о том, как живут люди в тени немыслимых ранее достижений медицины и благодаря им. В каком-то смысле это книга надежды, хотя я начинала писать ее с совершенно другой целью. Приступая к работе, я хотела найти людей, которые прожили дополнительные дни или даже годы благодаря врачебному вмешательству — И мне хотелось лучше понять, как именно они живут. Я полагала, что встречу людей, чувствующих себя несчастными в этом современном чистилище, тех, чью жизнь продлили вопреки их воле. Кто может статься, предпочел бы своим страданием смерть. Но я обнаружила не только и не столько это. Сообщения в Фейсбуке, подготовка к запрещенной врачами рыбалке, тщательное изготовление сэндвича показали мне, что люди движутся вперед, даже если число отпущенных им дней уменьшилось, продолжают жить, находя смысл в такой жизни, о которой они до этого и не помышляли. Заглядывая в будущее, можно предположить, что каждый из нас однажды может столкнуться с новыми медицинскими устройствами и методами продления жизни. И невозможно предсказать, какую цену придется заплатить, какие наступят последствия. Когда настает время делать выбор, Едва ли это будет простое и очевидное решение. Я могу лишь надеяться, что рассказанные в этой книге истории и изложенные далее дополнения, быть может, помогут нам прокладывать путь в этой новой реальности с открытыми глазами, а не вслепую. Теперь несколько заключительных слов о Чарли Аткинсоне, проживающем в Кембридже, штат Массачусетс. Он отметил свое 80-летие грандиозным вечером в клубе Гарвардского университета, который он когда-то окончил. «Это было роскошное мероприятие, тщательно организованное Джанет, на которое я никогда бы не попала, если бы не зашла в палату Чарли в тот памятный день в учреждении длительной интенсивной терапии». Вино лилось рекой. К нему подавали крекеры и сыр, и вскоре гостей пригласили подняться в банкетный зал». Я увидела там несколько знакомых лиц из отделения реабилитации, включая инструктора по лечебной физкультуре, которая снова и снова заставляла Чарли двигаться, несмотря на боль. Однако большая часть гостей не имела никакого отношения к болезни Чарли. Он в смокинге, белом галстуке и цилиндре, несомненно, был героем этого вечера. Голос его, некогда приглушенный трахеостомой, гремел в зале, когда он, опираясь на ходунки, шел в толпе, приветствуя своих гостей. Несмотря на то, что ему до сих пор приходится пользоваться постоянным мочевым катетером, несмотря на неврологические боли и слабость, Чарли жив и с каждым днем чувствует себя лучше. Ему 80 лет, но он по-прежнему строит планы на будущее. Он основал новую компанию, целью которой является создание искусственного интеллекта Аткинсона. Он находит деньги, нанимает сотрудников, создает сайт и собирается писать книгу. И все это не мешает ему планировать предстоящую 60-ю встречу выпускников Гарварда 1958 года. У него поистине амбициозные планы. Такие планы обычно строят молодые люди. Но это нисколько не смущает Чарли Аткинсона. Вен Шовен продолжал наслаждаться свободой после того, как его вычеркнули из списка кандидатов на трансплантацию сердца. Он смог добиться того, что его стали наблюдать в основном врачи близлежащих клиник, что позволило избавиться от утомительных дальних поездок и ожидания в длинных очередях и высвободить время, силы и заряд аккумуляторов для более интересных занятий. В беседах, которые мы вели весной и летом после нашей встречи, не прозвучало ни слова о больницах и трансплантатах. Вместо этого Вэн рассказывал мне о своих семейных планах, о радости в связи с предстоящим рождением еще одного внука и о вещах, которые он собирался построить своими руками. Но в прошлом августе, на исходе северного лета, Вен Шовен умер. Когда спустя несколько дней мне прислали сообщение об этом, я вспомнила наши многочисленные телефонные разговоры. Когда мы общались в последний раз месяцем раньше, Вен пригласил меня покататься на лодке и половить рыбу. Помню, как я улыбнулась. Несмотря на все, что я знала о продолжительности жизни таких больных и о реалиях жизни с ИЖС, я подумала, что это наверняка было бы незабываемо. Я, конечно, понимаю, что мне уже никогда не удастся увидеть Вена в его стихии, но я хочу помнить его именно таким. Я хочу представлять его не в кабинете врача, а в лодке, сидящем с удочкой в ожидании клёва, с аккумуляторами в наплечной сумке. Я вижу, как он подсекает рыбу и начинает вытягивать ее из воды, забыв о предостережениях ради свободы, хорошего дня и любимого занятия. Этих простых и бесценных радостей жизни. Прошло 11 лет с тех пор, как Нэнси Эндрюс перенесла последнюю операцию и ее последствия. И хотя вдохновленные горячечным бредом рисунки продолжают вращаться в сети, сама она давно обратилась к другим темам. Недавно она создала серию скульптур, которую описывает словом «катастрофы» «Неузнаваемые тела, странные и изуродованные». В веб-сериале о заглавленном «Странные глаза доктора Майса» она рассказывает историю ученого, который пытается воссоздать глубинную суть связи между людьми, которую сама Нэнси переживала, находясь в состоянии близком к смерти. Сейчас Нэнси вернулась и к сочинению музыки, освоила укулеле и тенор-гитару. Но последствия критического состояния не прошли для нее даром. Может быть, пребывание в отделении интенсивной терапии или наличие генетического заболевания, вызвавшего уязвимость сосудов и отслоение сетчатки, заставили Нэнси часто размышлять о собственной смертности. Задумывается она и о долговременных последствиях посттравматического стрессового расстройства. Шум и беспорядок вызывают у нее приступы тревожности. Не является ли это следствием делирия, перенесенного в Уит? Она никогда не сможет полностью освободиться от болезненных воспоминаний, связанных с больницей и страшным диагнозом. В недавнем телефонном разговоре она вскользь упомянула, что раз в 2-3 года проходит обследование в Бостоне. Сейчас визиты к врачу пугают ее меньше, чем раньше. Но каждое посещение больницы пробуждает в ней страшные воспоминания о делирии и все же она аккуратно, без пропусков, ездит на осмотры. Она без возражений проходит КТ и все прочие исследования, которые назначают ей в Бостоне. Потом, облегченно вздохнув, она возвращается домой на несколько следующих лет. «Каждый раз для меня все равно, что заходить в пещеру, где живет чудовище», сказала она мне. «Но я борюсь со своими страхами и встречаю их лицом к лицу. Я продолжаю следить за судьбой Бена Кленси» читая записи его матери в Фейсбуке. «Когда я в последний раз разговаривала с Андреа, прошло около полугода после того, как я наблюдала его в амбулаторных условиях и больше года после передозировки. Мне было интересно знать, насколько он продвинулся в своем восстановлении. Недавно он перенес пневмонию, после которой стал меньше говорить. Врачи назначили КТ головы, чтобы удостовериться, что в мозгу Бена не произошло никаких изменений». До исследования он продолжал получать прежнее лечение. «Пометуя о наших прежних беседах, я спросила Андрея: думает ли она о будущем и на что рассчитывает? Андреа понимает, что ее сын никогда уже не станет прежним. Но улучшится ли его нынешнее состояние? Она не могла допустить, чтобы эти мысли пожирали ее». В настоящий момент Бен вернулся к своей старой привычке в течение часа утром читать сообщения агентства «Рейтер». Правда, хотя он прекрасно понимал прочитанное, запомнить его надолго был не в состоянии. Андреа нашла человека, который раз в неделю приходит к Бену и играет с ним на гитаре. Этот преподаватель играет в основном классический рок, а не джаз, который раньше предпочитал Бен. Но зато он вспомнил некоторые свои любимые аккорды и получает большое удовольствие от музыкальных занятий. Кроме того, Андреа планирует завести служебную собаку, прогулки с которой могут помочь Бену научиться лучше сохранять равновесие. Когда закончилось лето, Андреа получила письмо из школы монте где Бен учился раньше. В письме содержалось приглашение время от времени посещать школу. Возможно, Андреа сможет убедить Бена работать с ней в саду. Поэтому да, Андреа думает о будущем. Но ведь это не значит, что сегодня не имеет никакого значения, не так ли? добавляет она. Синди Скрибнер последнее время не госпитализировали. Она посещает врачей, принимает лекарства и проходит лабораторные исследования. Но прошло уже три года после трансплантации, и страх перед отторжением стал меньше. Несмотря на все это, Синди очень переживает, что никогда больше не сможет работать медсестрой. Она знает, что ей не суждено вернуться на работу. Ее иммунная система слишком хрупка, но надеется, что ей удастся найти другой род деятельности, которая позволит оплачивать счета и чувствовать себя значимой. Пока же Синди посвящает все время семье и домашнему хозяйству. После всего, что она перенесла, то, что она живет дома и чувствует себя почти нормально, самое настоящее чудо. В течение нескольких месяцев после того, как Эдди Биатрис получил свою новую пучку, в местных газетах и на телевидении бушевала настоящая буря. В большинстве случаев комментарии были положительными или, по меньшей мере, исполненными легкомысленного любопытства. Но нашлись люди, которые ругали Эдди за то, что он перешел черту дозволенного, взяв инициативу в свои руки и продвигая себя. Такие комментарии обижали Эдди. Потому что все, чего он хотел, снова жить так, как он жил до операции на плече и отказа почек. И Келли подарила ему эту возможность, предложив в Фейсбуке свой орган. Теперь все страсти утихли. Эдди вернулся к той самой жизни, которая была прервана много лет назад неудачной операцией и почечной недостаточностью. Дети окончили колледж. Жена остается красавицей, как говорит сам Эдди. Он не представляет, как бы он выжил без нее. На работе все хорошо. Настолько хорошо, что недавно Эдди примировали поездкой на двоих на Багамские острова. Тем не менее, он понимает, что на всю оставшуюся жизнь привязан к врачам и обследованиям. Недавно состояние после трансплантации уступило по важности место другому диагнозу – раку предстательной железы. После короткого периода наблюдения и ожидания Эдди предложили операцию и удалили железу. Мы разговаривали с Эдди последний раз, когда он уже находился дома после операции. Я была рада услышать, что метастазы обнаружены не были. Эдди до сих пор поддерживает отношения с Келли. Недавно они виделись, когда Эдди с женой приезжали на отдых в Калифорнию. Что касается почки, то она функционирует отлично, позволяя Эдди нормально жить и работать. Меган и Майлз прекрасно провели время в Мексике, но через несколько месяцев после возвращения Меган снова слегла. Обычно она предчувствовала ухудшение, которое неизбежно заканчивалось госпитализацией, и внутривенным введением мощных антибиотиков. На этот раз все началось неожиданно. Накануне она чувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы заниматься на велотренажере, а на другой день оказалась в отделении скорой помощи с сильнейшей одышкой и всеми показаниями к экстренной госпитализации. Было самое начало учебного года, и единственное, о чем она могла думать, что бросила своих студентов на произвол судьбы. Подключились коллеги, И ситуация успешно решилась, но это побудило Меган объяснить семье и друзьям, что однажды она навсегда оставит работу, потому что ей приходится все больше времени уделять своему здоровью. Ей важно, чтобы они не испугались. Намерение оставить работу вовсе не означает, что она на пороге смерти. Произнести все это вслух оказалось полезным и для самой Меган. «Все не так уж плохо». Вероятно, она уйдет на пенсию до своего сорокалетия, и это будет совершенно нормально. Нормально и то, что у них с Майлсом не будет ребенка, если они не решатся на усыновление. Когда со здоровьем все хорошо, хочется думать, что так будет всегда. Что будешь работать до старости, что родишь детей. Но стоит попасть в больницу, как начинаешь понимать, что это не только неуместно, но и безответственно». Лечение и поддержание сносного состояния требуют так много времени. Что же будет, когда ей неизбежно станет хуже? Поэтому Меган все время напоминает себе, что ее жизнь хороша такой, какая она есть. Каждый вечер она возвращается домой, к Майлсу. У них прекрасный дом, близкие родственники и друзья. Майлс по-прежнему заставляет ее смеяться. Они планируют путешествие, насколько это позволяет здоровье Меган. Кроме того, оба заняты делом. Меган начала вести занятия на велотренажёре, чтобы собирать деньги в фонд больных муковисцидозом. Она планирует разбить огород, а еще они с Майлсом хотят купить собаку. «В нашей жизни так много хорошего», — сказала мне Меган. «Мы не можем позволить себе детей, но мы ценим то, что у нас есть». Что касается меня, то в рамках программы для врачей первого года я работаю в трансплантационной клинике и в реабилитационной больнице имени Сполдинга. Но больше всего времени провожу ночным дежурным врачом в отделении интенсивной терапии. Так сейчас устроена моя жизнь. Я стараюсь справиться с тем, что мне не хватает преемственности в работе с находящимися в критическом состоянии больными. Я вижу их только в течение 12 часов, а потом теряю из вида. Это странный мир». Я нахожусь среди пациентов на грани жизни и смерти, когда весь остальной мир безмятежно спит. А утром ухожу и вспоминаю то, что делала ночью, как странный и причудливый сон, от которого я пробуждаюсь усталый и голодной. В ОИД нет времени думать о «до» и «после», но я стараюсь привнести то, что узнала от людей, о которых рассказала на этих страницах, в свою ежедневную работу». Недавно мы организовали группу поддержки для людей, переживших лечение в отделении интенсивной терапии и их родственников. Мы работаем по субботам, в утренние часы. Социальный работник отделения интенсивной терапии, психиатр, еще один врач ОИД и я. Встречаясь с пациентами и их родственниками за кофе, я выслушиваю мужчин и женщин. Они живы и находятся дома, их супруги рядом. Они знают, что будут счастливы. И все же эти люди признаются, что иногда просыпаются среди ночи от кошмарных сновидений, в которых звучит больничная тревожная сигнализация, и начинают рыдать без всякой видимой причины. Пациенты рассказывают, что до сих пор помнят, как их привязывали к койкам, как устанавливали катетеры в центральные вены, как они пытались говорить и не могли выдавить ни звука. Эти истории давно меня не удивляют. Но несмотря на схожесть этих рассказов, каждый из них по-своему уникален и я продолжаю учиться. Мы продолжаем заниматься и клиникой для людей с Пит-синдромом. Она пока небольшая, но растет и развивается. Некоторые наши пациенты говорят, что они постепенно возвращаются к обычной жизни, что они в порядке, и тогда я прошу их объяснить, что значит быть в порядке. Ответы бывают разными. Для одних это означает, что они спокойно спят ночью, Несмотря на наличие трахеостомической трубки и портативного респиратора или длинного списка лекарств, которые надо принимать ежедневно, Для других в порядке означает возвращение на работу, способность заниматься спортом, возможность вновь обеспечивать свои семьи. Есть и пациенты, которым, хотя они и вернулись домой не хватает устойчивости, чтобы выйти на работу. Днем они легко пугаются, а среди ночи часто просыпаются в холодном поту. Аид был для них адом. А выписавшись, многие пациенты обнаруживают, что теперь оказались в чистилище. Они сами себя не узнают. Мы объясняем, что это не признак безумия. Мы ставим им диагноз – Пит-синдром. И честно предупреждаем, что, возможно, не сумеем помочь. Но, по крайней мере, мы готовы выслушать. Одну женщину я отвела в отделение интенсивной терапии, где она когда-то провела почти две недели в наркозе и с интубационной трубкой. Она не помнила, где находится это отделение, но знала номер палаты. Мы не спеша поднялись на нужный этаж и остановились перед дверью палаты. Штора была опущена, значит палата занята. Я следила за выражением лица женщины, которая сеялась что-то вспомнить, но не могла. Как вы? Спросила я, опасаясь, что зря все это затеяло. Пациентка не узнавала ни врачей, ни сестер, как впрочем и они ее. Аплодисментов не было как и триумфального возвращения, какое мне представлялось. Но не было и разочарования, сказала пациентка. Наоборот, она испытала облегчение. Это всего лишь палата. Я попыталась посмотреть на Уид ее глазами. Да, оно оказалось меньше и не таким угрожающим, каким она его помнила. Она могла прийти сюда по собственной воле и снова уйти. Сама. В каком-то смысле я тоже сейчас осваиваю незнакомую территорию. Все время моего медицинского образования, с его упором на прогнозируемое будущее, например, срок ИВЛ, повторные госпитализации и в конечном счете показатели смертности, я не выходила за рамки именно этих оценок. Да, это необходимый фундамент. Но истории, рассказанные в этой книге, помогли мне увидеть, что это далеко не все. Прогулка по отделению интенсивной терапии, Разговор за кофе в группе поддержки или прием у врача, который способен объяснить, что происходило в УИТ, имеют большую ценность, даже если пока мы не знаем, как ее измерить. Но начинать необходимо, потому что мы продолжаем отправлять людей в неизведанный мир, находящийся по ту сторону выживания. Прошло уже почти 10 лет с того зимнего дня на первом году резидентуры, когда я удалила катетеры из еремной вены молодого человека и приняла его запрос в «Друзья» в Фейсбуке. В каком-то смысле, думаю, вся эта книга выросла из тех событий. Какие-то детали были немного изменены в рассказе, так как память не постоянна, но суть передана точно. Я до сих пор не знаю, как бы я поступила, если бы снова оказалась в том дне. Возможно, я бы проигнорировала запрос в «Друзья». Несомненно, это было бы более профессионально. Но даже сейчас, много лет спустя, мне до сих пор в глубине души хочется все таки ответить. «Да», — написала бы я. Это было бы очень простое сообщение. Теперь можно перестать мычать.